Глава 35. Тайлер. Её больше нет. Мы в космосе над «Октавией-3» дрейфуем на орбите. Полёт из колонии в угнанном шаттле промелькнул мгновением. Медленный путь с планеты в космос на подбитом Лонгбоу намного неторопливее. Обломки Беллерафонта и стелс-флота Бьянки всё ещё дрейфуют в темноте вокруг нас, и звёздный свет блестит на них. Я сижу на мостике в своём кресле второго пилота и гляжу на кресло рядом. Там сидит шемрак, мохнатый зелёный мех и порванные швы. смотрит на меня осуждающими пластиковыми глазами. И мозг мне жжёт одна мысль. Я не спас её, и теперь её больше нет. На нашем центральном дисплее звёздная карта Авроры, голографическое изображение всего Млечного Пути вечно вращающегося вокруг центральной чёрной дыры. В спиралях его рукавов пылают красным во всей этой тьме 22 планеты. 22 предупреждающих сигнала, 22 вопросительных знака. Финин и Зила закончили ремонт. Лонгбоу снова может летать в складке. «Мне только нужно вбить в вновком координаты, дать команду, и мы двинемся в путь». «Вот только я этого не делаю». Сижу неподвижно, упершись локтями в колени. Остальные собрались вокруг, вымотанные боями, усталы, побитые окровавленные, безмолвные в нашем общем горе. Семь, теперь шесть. Все смотрят на меня, а я не знаю, что делать. Мы все те же беглецы, взбунтовавшийся экипаж, преследуемый АОТ и ГРУ, и, наверное, всем легионам. Если даже таранская армия не присвоила нам статус «убить на месте», В Академию Авроры нам не вернуться. Почти наверняка нас там ждёт ГРУ. А после того, что мы выяснили про Октавию, про рахам про те двадцать две планеты, где он… где он вызревает, мы не можем позволить Авроре попасть к ним в руки после всего, что мы уже потеряли. Вернуться домой мы не можем. Это поражение – победа. Мы все оборачиваемся к Аври. Она выглядит теперь старше, эта девушка из безвременья, жестче, Что-то свирепое горит в её разных глазах. Она стоит маленькая, стройная, но рядом с ней мощной поддержкой Кэл. Она смотрит на меня, и руки её сжатые в кулаки. «Что?» — спрашиваю я. «Так мне сказала Кэт». В её глазах светится горе, и голос её дрожит при воспоминании об этих последних секундах. «Последние её слова, Тайлер. Это поражение. Победа». скарлет качает головой, щёки её мокрые от слёз. «Как?» — спрашивает она, трёт кулаками глаза, размазывая тушь. «Как?» «Мы теперь знаем нашего врага», — отвечает Аври, показывая на карту. «Знаем, где спит Рахаам. Мы знаем, что он хочет поглотить всё живое в галактике, пока все мы не станем частью его как целого. Мы знаем, что Эшвар воевали с ним миллион лет назад и победили. Мы знаем, что они подозревали о возможности его возвращения и оставили оружие для борьбы с ним. Мы знаем, что я...» Спусковой крючок — триггер этого оружия. Она оглядывает мостик всех нас, и мы знаем, что должны его остановить. «Как?» — спрашивает Финниан. «Все агенты ГРУ, с которыми мы встречались, были этой штукой заражены. Кто знает, насколько она распространилась?» «Простите за излишний пессимизм, друзья мои, но все ваше таранское правительство под подозрением». Лицо Авроры бледнеет при этом напоминании. «Я вижу, что она думает о своем отце» о том, что от него осталось. Как он протягивает руку ей там, на поверхности. «Дзелинь, ты мне нужна». Но глаза её тверды, она качает головой. Признаки инфекции в теле человека очевидны. Колонисты, инфицированные здесь, на Октавии, видимо, пробрались в гору и добились интердикта планеты, чтобы её скрыть. Но если бы эта инфекция могла передаваться от больного к здоровому, за 200 лет ни одного человека не осталось бы. Она глядит на звёздную карту, на красной пульсирующие точки. «Не думаю, что Рахааму хватает сил распространяться, пока он спит. Я считаю, что он инфицирует только тех, кто натыкается на одну из инкубаторных планет. Но в основном он всё ещё спит, он слаб, и у нас по-прежнему есть шанс». «Шанс на что?» — голос Зилы звучит спокойно. «Как сражаться с чем-то подобным? Оружием, которое оставили нам Эшвары? Мной?» Если мы сможем остановить созревание семян, о котором он говорил, если сумеем не дать этим 22 планетам распространять инфекцию через свои ворота-складки, может быть, нам удастся остановить эту заразу раз и навсегда. Мы — разыскиваемые преступники, — напоминает Скарлетт. Мы атаковали таранские военные корабли и нарушили галактический интердикт. Нас будет преследовать каждое правительство галактики. Ни на чью помощь нам рассчитывать не приходится. Кэлл складывает руки на груди. Тогда мы это сделаем в одиночку». «Шестером?» — фыркает Финниан. «Против всей галактики?» Я лезу под рубашку к отцовскому кольцу, висящему на цепочке, ощущая кожей металл, гадаю, чтобы сказал отец, увидеть он меня сейчас. Рассматриваю звездную карту, прикидываю шансы, сложившиеся совсем не в нашу пользу, о том, насколько все это невозможно, безумно, спрашиваю себя, а верю ли я все еще. Для этого потребуется чудо, Роняю я в конце концов. Мы сидим молча, я гляжу на шемрока, пальцем трогаю линию шрама, который оставила мне Кэт. Очень сильно болит грудь, я даже смотрю, нет ли крови. На мостике тихо только гудят двигатели. Слышится пульс нашего разбитого сердца, и в этой тишине раздается голос Зилы. «Почти любая частица во Вселенной была когда-то частью звезды», говорит она тихо. «Каждый атом в твоем теле». Металл в твоём стуле, кислород в твоих лёгких, углерод в твоих костях. Все эти атомы выкованы в космической жаровне миллион километров шириной за миллиарды световых лет отсюда. Совпадение событий, приведших к этому моменту, настолько маловероятно, что практически невозможно. Она кладёт руку мне на плечо. Неуклюже, будто не очень понимает, как это делать, но слегка стискивает его. Само наше существование — уже чудо. «Что ты хочешь этим сказать?» — шепотом спрашиваю я, поднимая на неё глаза. Она встречает мой взгляд. «Напоминаю тебе о мудрости, которой ты уже с нами поделился. Какой же?» «Что иногда нужно иметь веру». Я смотрю на неё, на свой экипаж, дыра на месте, где должна сидеть Кэт, ощущается, как дыра в груди. Затем гляжу в глаза своей сестры, такие же полные слёз и горя, как мои, и она говорит мне, не произнося ни слова. «Показывай путь, младший братец». Я встаю, обвожу взглядом пятерку, которая ради меня слетала в пасть к зверю. Пусть вся галактика гоняется за нами с оружием, пусть мы и дня не проживем, но когда я подхожу к креслу пилота, беру шемрока и ставлю его на дисплей над консолью Кэт, то знаю, что они думают то же, что и я. Мы в долгу перед Кэт. Наш долг — сражаться с этой тварью. Все, что у нас есть, отдать борьбе. Нам не придется делать это в одиночку, Кэл. «Говорю я. И снова обвожу их взглядом по очереди. Мы сделаем это все вместе». Аврора улыбается, вымученно и слабо, но искренне. «Экипаж 312 навсегда». Кэл смотрит мне в глаза и медленно кивает. «Мы — легион», — говорит он. «Мы несем свет», — отвлекается скарлет «Куда мы приходим, там ночи нет», — заканчиваем мы все вместе. Я сажусь в кресло пилота и ввожу координаты для входа в складку. Мостик оживает, мой экипаж занимает места, двигатели набирают обороты, свет играет на консолях всеми цветами радуги. «Куда мы направляемся, золотой мальчик?» — спрашивает финян Я смотрю на звездную карту перед глазами. 22 предупреждающих сигнала, 22 вопросительных знака, 22 цели. «Похоже, мы участвуем в войне», — я киваю Авроре, и триггер, спусковой крючок, у нас уже есть пылают наши двигатели, разгоняя тьму. Теперь идём искать оружие.